Из слов сияния. Глава 20, страница 12. По темнеющим небам, Каладдин дошел до конца строя мостовиков. Каждый замер по стойке смирно. Взгляд устремлен вперед. Преображение было изумительным. Он кивнул Питу, сержанту 17-го моста. Впечатляет: Мне не часто доводилось видеть такой отличный взвод копейщиков. Это была разновидность служи, что командиры привыкли произносить.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 Каладин обнаружил, что солдаты восемнадцатого моста ужинают, разбившись на множество кучек. Ни смеха, ни товарищеского духа. Уже не каждый сам за себя, как в бытность мостовиками, но разделились на маленькие обособленные группки. Сержант Вет призвал их в порядку, и они лениво поднялись, не заботясь о том, чтобы построиться, как положено или отдать честь. Каладин видел в их глазах равнодушие. Что он мог с ними сделать?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 О том времени не хотелось даже вспоминать. Пока шел к девятнадцатому мосту, подлетела с ветром сил в виде облачка тумана. Потом превратилась в ленту и света, и некоторое время порхала над ним кругами. Прежде чем опуститься на плечо и сказать. «Остальные ужинают». «Хорошо». «Калладин, это не донесение. Я так выразила свое недовольство». «Недовольство?» Он остановился в темноте возле казармы девятнадцатого моста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 Неподалеку на бревне сидели сразу три здоровенных гердозица с мускулистыми ручищами. Все были одеты в форму четвертого моста. И из троицы Каладин узнал только Пуниву. Коладин отыскал поблизости Лапена. Тот пялился на собственную руку, которая по каким-то причинам держал перед собой, сжав кулак. Все попытки понять Лапена остались в далеком прошлом. «Трое?» – требовательно спросил Каладин. «Кузены!»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 Каладин приостановился. «Вы?» – произнес Паршун по своему обыкновению мелодично. «Хороший человек!» «Меня всю жизнь судили по цвету глаз. Я не поступлю так же с тобой за цвета кожи». «Сэр, я...» Паршун казался чем-то обеспокоенным. «Кэл!» Раздался снаружи голос Моша. «Ты хотел что-то сказать?» – спросил Каладин Шена. «Позже».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 Воскликнул камень, подбегая к ним. «Эти человеки! Они заявляют, будто выпить больше рогаеда! Воздух вам в голову, низинники! Невозможно быть!» «Состязание выпивох!» Каладин мысленно застонал. Во что он вязался? «Никому из нас не нужно на дежурство до позднего утра!» Сигзил пожал плечами. Ночью за Холинами следил Тефт вместе с отрядом Лейтина. «Сегодня!» – провозгласил Лапен, воздев палец к небу. «Я держу победу! Всем известно, что никому не перепить однорукого гердозийца!» «Да ладно!» – протянул Мош. «Всем будет известно!» – поправился Лапен. «Что никому не перепить однорукого гердозийца!» «Ты весишь примерно, как изголодавшаяся рубегончая!» – скептически заметил Мош. «Ага, но у меня есть сила воли!»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 «И ты туда же», — сказал Каладин застанав. «Вкусно?» — заявил Сигзил, оправдываясь, и откусил кусок чута. «Ты даже не знаешь, что это». «Конечно, знаю!» — возразил Сигзил и засомневался. «Эй, Лопен, а что тут внутри?» «Фангрия!» — радостно ответил Гердезиец. А камень подбежал к разносчику, чтобы и себе купить чута. «А что это?» — спросил Каладин. «Мясо!»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 День честного труда, а потом вечер в таверне с друзьями. Не такая уж плохая жизнь. «Шумновато сегодня», — заметил Сигзел. «Всегда шумно быть», — отозвался Ками. «Но сегодня, может, шумнее». «Армия победила во время вылазки на плато вместе с войском Бетаба», — объяснил Пит. «Тем лучше для них. Долинара там не было, армия командовала долин»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 «Оставленные великими бурями!» «Ты неправильно рассказывать предания!» Возмутился Рогаед. «Это факты, а не предания. «Все предания. Возразил Камень. «Слушайте, давным-давно Ункалаки, мой народ, те, кого вы зовете Рогаедами, не жили на пиках. Они жили внизу, где воздух плотный и тяжело думать. Но там нас ненавидели!»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 И ему пообещали плоды. Потом Танакай вернулся к горам и сказал, дайте нам тепло, что хранится в сердце своем, чтобы смогли мы жить на вершинах ваших пиков. И сделано им понравилось богам гор, которые увидели, что он готовы к тяжелому труду. Они не станут обузой для богов, но сами решат свои проблемы.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 «Даже если ты победить меня сегодня в состязании, выпивох!» Он многозначительно скинул бровь, глянув на кружку Лапена. «Чужаки, осмелившиеся поплавать в изумрудных бассейнах, умирают», пояснил Сигзел. «Потому что вы казните любого чужака, который хотя бы тронет». «Нет, всё не так. Слушай предание. Не будь занудой». «Это просто горячие источники», проворчал Сикзел, но вернулся к своей выпивке.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 напоминающие о доме, хотя пить его Кэл начал лишь в армии. Остальные уже обсуждали вылазки на плато. Садиас, похоже, не подчинился приказу о совместных вылазках. Некоторое время назад он отправился в одну из них сам, добыл свет сердца прежде, чем кто-то успел туда добраться, а потом выбросил его словно какую-нибудь безделицу. Но всего пару дней назад Садиас и Рутар отправились вместе в другую вылазку в которой не должны были участвовать. Князья заявили, что не смогли добыть свет сердца. Но ни для кого не было секретом, что они победили и спрятали трофей. Военные лагеря гудели о таких неприкрытых пощечин долинару. Садиас подливал масло в огонь, выражая свой гнев по поводу того, что его дознаватели не пускают в военный лагерь долинара, чтобы поискать там важные факты, по его словам, связанные с безопасностью короля.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 Наконец осушил ее до дна и встал. Надо узнать, кто эти люди. Долг требовал этого. Мож извинился за них обоих, сказав, что заметил старого друга, которого хотел познакомить с Каладином. Камень на вид совершенно трезво рассмеялся и помахал. Дескать, идите. Он пил уже шестую крошку. Седьмую. Лапен захмелел после третьей. Сигзил не допил даже вторую и, судя по всему, не желал продолжать. Вот и все соревнование.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 «Наполовину озерец или просто очень загорелая Олете?» Он не сказал ни слова, когда Мош открыл двери. «Каладин!» Голос сил. «Где же она?» «Похоже, сделалась невидимая для него. Неужели она так поступала раньше?» «Будь осторожен!» Капитан вошел в комнату следом за Мошем. Внутри за столом сидели трое мужчин и женщина. Пили вино.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 подметив тяжелые кожаные доспехи и топор рядом со стулом. Грейс продолжал указывать, но Каладин не торопился, изучая молодую женщину. Она чинно потягивала вино из чаши, держа его двумя руками, свободно и спрятанной в рукаве на пуговицах. Миловидная, с поджатыми красными губами, с волосами, забранными в высокую прическу, утыканную разнообразными металлическими украшениями. «Я вас знаю», – сказал Каладин.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 «Что тогда случится? Спроси себя, Каладин!» «Скорее всего, на трон сядет Долинар», – произнёс Келл. «У Эллакара был сын в Халинаре, совсем ещё младенец. Даже если Долинар только провозгласит себя регентом при законном наследнике, он будет править». «С ним во главе королевства всё пойдёт куда лучше», – сказал Грейвс. «Он и так здесь почти всем заправляет!» – воскликнул Каладин. «Нет!»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 Попросил Кел один, высвободив руки и направляясь обратно к столу. «И не встречайся с ними!» Он сел на свое место. Раздраженный мозг скользнул на свое. Кел попытался снова вступить в разговор с Камнем и Лопеном, но не смог. Вокруг него горланили и смеялись. «Стань лекарем, в котором нуждается это королевство!» «Буря! Что за бардак!»